Глава 37. Новый социальный рубеж. Англия в XIX веке. «Веди меня сквозь мрак, о добрый свет! Веди меня вперед! Пусть дом далек, в ночи дороги нет! Веди меня вперед!» Эти строки сегодня поют миллионы. Их написал в 1833 году Джон Генри Ньюман, когда возвращался домой в Англию с Сицилии. Сам гимн довольно мрачен. В Англии XIX века немало встревоженных душ. Спустя десять лет Ньюман в поисках безопасного убежища бежал в католическую церковь. Но отзвуки того же грозного мрака слышны в популярном гимне Генри Фрэнсиса Лайта «Прибывай со мной». Дня жизни приближается закат, тускнеет вера, свет ее иной. Везде лишь вероломство и распад, о неизменный, «Прибывай со мной». Никто в Англии того времени не мог игнорировать стремительность перемен. Однако два выдающихся христианских движения помогли миллионам единоверцев, да, именно миллионам, жить каждым днем. И они завоевали для себя почетное место в памяти христиан. Я говорю о Клепхемской секте евангельских христиан и об Оксфордском движении Высокой Церкви. Поначалу ни одно из них не было большим. Это напоминает нам о словах профессора Гилберта Марри. Вдохновлять людей это было и остается делом немногих избранных. И все же по сей день евангелики рассматривают Клепхемскую секту как образец христиан, которых волнуют проблемы общества, а англикане Высокой Церкви видят в Оксфордском движении источник благочестивого церковного искусства. Если сравнить эти движения, мы, возможно, придем к интересным прозрениям в своих непрестанных вопросах о месте христианства в обществе. Как, в конце концов, христианам смотреть на мир? Евангелики в мире Мы знаем, что Церковь выполняет двойное поручение. Бог послал своих людей в мир возвестить о спасении и служить нуждающимся. Но Он призвал людей и из мира – чтобы те служили Ему и узнавали о Нем. Миссия почитания Бога может привести к пустому служению, поклонение без миссии, к неродению в религии. Жизнь Церкви в мире подразумевает постоянную беседу. Да, на один вопрос, нет, на другой. И протестанты в Англии XIX века вдруг поняли. Общество меняется так быстро, что они не всегда уверены, с кем говорят, с друзьями или с врагами. Евангелики. Современные версии евангеликов часто основаны на четырех характеристиках. Их предложил Дэвид Беббингтон. Это конверционизм, активизм, библицизм, доверие к Библии как к источнику религиозного рвения, наставлений и теологии, и крестоцентризм – акцент на жертвенной природе креста. Томас Кид еще заостряет внимание на проявлениях Святого Духа, явленных в возрождении, на излияниях духа и на преображающих встречах с любовью Божьей. Во многом XIX век принадлежал Британии. Англия была колыбелью промышленной революции. Лондон стал крупнейшим городом и финансовым центром мира. Британская коммерция охватила весь земной шар. Британский флот господствовал в морях. К 1914 году Британия управляла самой обширной и густонаселенной империей в истории. Но этот стремительный промышленный и коммерческий рост уже не давал многим англичанам вздохнуть вольной грудью. Все учреждения, освещенные традицией, грозили рухнуть. Одни, помня страшные дни французской революции, боялись будущего. Другие пели хвалу переменам и называли это прогрессом. Для них Англия была авангардом нового дня процветания и свободы для всех. Так в душах царили и страх, и надежда. На заре эпохи прогресса английские протестанты находились либо в официальной церкви Англии, либо в деноминациях инакомыслящих. Такими были методисты, баптисты, конгрегационалисты и ряд малых групп. Впрочем, поразительные движения XIX века не пошли по пути традиционных деноминаций. Свобода возросла, позволив христианам создать множество религиозных обществ, призванных служить английскому обществу или проповедовать Евангелие за границей. Эти общества не были церквями в традиционном смысле, с таинствами, вероучением и рукоположенными служителями то были группы отдельных христиан, которые стремились к той или иной цели – распространяли Библии или помогали бедным. В начале века прогресса величайшей силой в религиозной жизни англичан было движение евангеликов. Его начали и развивали Джон Уэсли и Джордж Уайтфилд. Евангелики стремились прежде всего к личному благочестию, которое обычно рождалось из обращения в веру, и к деятельной заботе о христианском служении в мире. Оба находили источник вдохновения в Библии и в качестве руководящих путей выбрали главные мотивы духовного возрождения минувшего века. Любовь Бога, явленную во Христе, необходимость спасения через веру и новый опыт рождения, даруемый Духом Святым. Это евангельское послание эхом возгласились с немногих кафедр в Церкви Англии, и в большинстве инакомыслящих деноминаций. Евангелики в церкви Англии были преданы своей церкви и одобряли то, что в ней правят епископы. Но они были готовы сотрудничать с инакомыслящими священниками и церквями, потому что их главным интересом были не обряды и не церковь. Они считали, что проповедь Евангелия важнее, чем совершение таинств или облик ритуала. Такая позиция называлась Низкой Церковью. Вдохновленные духовным возрождением, случившимся с методистами, евангелики увидели в проблемах британского общества призыв к верному служению и бросились преображать жизнь забытых и угнетенных. Клэпхэмская община Главным штабом для крестовых походов за евангельскую веру была деревушка километрах в пяти от Лондона – Клэпхэм, Деревня была загородной резиденцией группы богатых и пылких евангеликов, знавших, что значит жить в каждодневной святости и предвидеть вечность. Одни из них владели роскошными домами в самой деревне, другие часто посещали Клепхам и жили со своими соработниками. Историки стали говорить о них как о Клепхамской секте, но они не были сектой, они больше походили на дружную семью. Своего духовного наставника группа обрела в лице служителя приходской церкви Джона Венна, человека культурного и здравомыслящего. Они часто встречались, изучали Библию, беседовали и молились в овальной библиотеке богатого банкира Генри Торнтона. Бесспорным лидером секты был Уильям Уилберфорс, 1759-1833 годы, деятель парламента и в кругу своих друзей он нашел целую плеяду талантов, готовых взяться за евангельское дело. Джон Шор, лорд Тайгенмоут, генерал-губернатор Индии. Чарльз Грант, председатель Ост-Индской компании. Джеймс Стефенс-старший, заместитель министра по делам колоний. Захария Маккоули, редактор журнала «Христианский обозреватель». Томас Кларксон, лидер аболиционистов. В 25 Уилберфорс обратился в веру, прочтя труд Филиппа Додриджа «Начало и развитие религии в душе». Он обладал всеми качествами предводителя, достаточным богатством, либеральным образованием и необычайными талантами. Премьер-министр Уильям Питт однажды сказал, что Уильям был от природы наделен величайшим красноречием. Некоторые называли его «Соловьем палаты общин». Многие свидетельствовали о его таланте заводить друзей и о высоких моральных принципах. Казалось, само проведение подготовило Уилберфорса к его задаче и времени. «Мой путь публичен», — сказал он как-то. «Мое дело в мире, и я должен быть в собраниях людей или оставить тот удел, который, по-видимому, поручило мне проведение». Под руководством Уилберфорса клепхемская группа постепенно сближалась. Все, кто в нее входил, становились единомышленниками. В особняках Клепхема они держали свои кабинетные советы, обсуждали и ошибки своей страны, и несправедливости, допущенные в ней, и битвы, в которых им предстоит сражаться во имя праведности. И после этого в парламенте и вне его они действовали как одно целое и доверяли каждому то дело, которое тот мог сделать лучше всего, во имя общих целей было замечательное братство, говорит Реджинальд Коупленд, биограф Уилберфорса. С тех пор в общественной жизни Великобритании не было ничего подобного. Евангелики и социальные проблемы В тихом маленьком Клепхеме родилось множество евангельских организаций. Церковное миссионерское общество, 1799 год. Британское и иностранное библейское общество. 1804 год. Общество для улучшения положения бедных. 1796 год. Общество для реформирования тюремной дисциплины. Однако самые значительные усилия шли на кампанию против рабства. И прежде всего здесь ратовали за отмену работорговли, то есть пленение африканских негров и их отправки для продажи в Вест-Индию. Англичане вступили в работорговлю в 1562 году, когда сэр Джон Хокинс взял груз рабов из Сьерра-Леоне и продал их в Санто-Доминго. В 1660 году, после восстановления монархии, король Карл II дал хартию компании, перевозившей в Вест-Индию 3000 рабов в год. С того времени торговля рабами возросла неимоверно. В 1770 году из 100 тысяч рабов, перевозимых из Западной Африки за год, на долю британских кораблей приходилось более половины, и многие англичане считали работорговлю неразрывно связанной с торговлей и национальной безопасностью Великобритании. В 1789 году Уилберфорс произнес свою первую речь о торговле рабами в палате общин. Он сразу понял, одним красноречием тут ничего не добиться, коммерческий интерес в продаже людей был сильней. Ему требовались достоверные сведения, и он обратился за помощью к своим коллегам по Клепхому. Два года спустя, после исчерпывающей подготовки, Уилберфорс выступил с новой речью в палате общин. Он хотел внести законопроект о прекращении ввоза рабов в Вест-Индию. «Мы не остановимся никогда», — сказал он. «Никогда, пока не сотрём этот позор с христианского имени. Не освободимся от груза вины и не угасим все следы этой кровавой торговли». Ораторского искусства снова не хватило. Но их поддерживали всё больше людей. Борцы за отмену работорговли поняли, надежды на успех кроются в обращении не только к парламенту, но и к английскому народу. «Мы должны опираться на чувство нации», — сказал Уилберфорс. «Так пусть же возгорится пламя». Мало-помалу клепхемская секта осознала две основы демократической политики. Создай общественное мнение, и пусть оно давит на правительство. Евангелики собирали петиции, публиковали литературу, призывавшую к отмене рабства, читали лекции на публичных площадках, рисовали агитационные афиши, обращались ко всем средствам рекламы. Инакомыслящие сплотились. Впервые в истории в политическом деле участвовали женщины. Евангелисты разожгли огонь и перенесли его в парламент, где Уилбер Форс и четверо его коллег из Клепхема, святые из палаты общин, пытались пробудить самодовольных предводителей и положить конец бесчеловечной работорговле. Конец работорговли. Наконец, их труды увенчались победой. 23 февраля 1807 года хребет оппозиции был сломлен. Энтузиазм в палате усиливался страстными речами сторонников отмены рабства. Когда один из депутатов парламента блестяще противопоставил Уилберфорса и Наполеона, степенная палата отбросила традиционные условности – Все вскочили, разразились аплодисментами, и по парламенту разнеслось эхо оваций. Уилбер Форс, переполненный эмоциями, сидел, согнувшись в кресле, склонив голову на руки, и слезы текли по его лицу. Узаконенная перевозка рабов прекратилась, но само рабство не исчезло. Уилберфорс хотел полностью его уничтожить, но возраст и плохое здоровье вынудили его покинуть парламент. Впрочем, он доверил святое дело молодому евангельскому христианину Томасу Бакстону. То был мудрый выбор. Уверенность в том, что закон об освобождении, дарующий волю рабам в обширной Британской империи, будет принят, пришла 25 июля 1833 года, за четыре дня до смерти Уилберфорса. Значение этого действия до того, как европейские колониальные державы разделили Африку, огромно. Никто не описал это влияние лучше, чем профессор Джордж Стревельян в своей «Истории Британии» в XIX веке. В последнюю ночь рабства негры на наших Вест-Индийских островах поднялись на вершины холмов, увидеть восход, принесший им свободу с первыми лучами, павшими на воду. Но далеко в лесах Центральной Африки, в самом сердце еще неисследованной тьмы, никто не понимал и не ценил этот день. Но именно этот темный континент обрел больше всего. Европа еще не начала эксплуатировать Африку, а самые могучие нации, которым предстояло владеть ее судьбой, уже решили, что белые не будут больше брать чернокожих в рабство. Прежде всего по этой причине Клэпхемская секта остается ярким примером того, как на общество, а возможно и на сам мир, могут повлиять несколько человек, обладающих талантами и религиозным рвением. Оксфордское движение Другое христианское направление, Оксфордское движение, по-иному откликнулось на социальный кризис в Англии XIX века. Как и в Клэпхемской секте, Здесь большую роль играли чувства, а не разум. Но здесь глубоко обеспокоились тем, куда идет английское общество. Расценили реформы правительства как нападение на святость церкви Англии и решили противостоять вторжениям мира. «Мы живем в новую эпоху», – писал матери Джон Генри Ньюман в марте 1829 года. «Люди до сих пор зависели от других» и особенно от духовенства в вопросах религиозной истины. Теперь каждый пытается судить сам, нынешние таланты против церкви. Конец цитаты. На протяжении поколений церковь Англии опиралась на аристократов-землевладельцев, занимавших прочные позиции в парламенте. Но великая индустриальная революция создала стремительно растущие промышленные города, такие как Манчестер и Бермингем у которых не было представителей в парламенте, и раздался клич, призывавший к реформам. Закон об избирательной реформе 1832 года сместил баланс сил с джентри на средний класс и чутко отреагировал на появление демократических сил. Это означало, что многие из новых членов парламента, хотя и не принадлежали к церкви Англии, но обладали значительной властью над ней. Некоторые набожные церковники отшатнулись в ужасе. Как смеют мирские политики возлагать руки на святое, принадлежащее Богу? Одна группа одаренных и глубоко верующих людей в Оксфордском университете выступила против этой мысли. Джон Кибл из Ориелл-колледжа в июле 1833 года провозгласил с кафедры университета проповедь об отступничестве нации. «Если нация, — говорил он, — проявляет неуважение к преемникам апостолов, епископам церкви и уповает лишь на популярность или целесообразность, тогда она виновна в отрицании абсолютной власти Бога». Кибл обрел верного сторонника в лице Джона Генри Ньюмана 1801-1890 годы, викария университетской церкви и влиятельной фигуры в академическом сообществе. Вскоре к ним присоединился Эдвард Пьюзи, профессор Иврита. Своими проповедями и сочинениями авторитетное трио создало движение протеста. Они считали, церковь Англии должна подтвердить, что ее власть не опирается на власть со стороны государства, она от Бога. Все права епископам церкви дает не социальный статус, а их апостольская миссия. Даже будь церковь полностью отделена от государства, она все равно могла бы притязать на верность англичан, ибо опиралась на божественную власть. В 1833 году движение опубликовало ряд трактатов для наших времен, из-за чего их прозвали тракториане. В этих работах оксфордские лидеры выразили свои мысли по поводу одной статьи символа веры веры в единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Они подчеркивали апостольское преемство епископов во всей истории, а также дарованную Богом власть Церкви учить истине и править жизнью людей. Они усилили роль таинств, приписывая им реальную силу спасать души. Идеалом для Церкви Англии им представлялась Церковь первых пяти христианских столетий. Только тогда, по их словам, христианская церковь была неделимой и по-настоящему вселенской. Ряд этих исторических идей был весьма причудлив, но тракториане им рьяно верили. Они называли себя католиками на том основании, что были согласны с этим ранним вселенским христианством и не любили, когда их причисляли к протестантам. Это имя для них обозначало церковный раскол. Общее богослужение было для Оксфордского движения жизненно важным. Они твердо верили в то, что символические действия в богопочитании имеют религиозную ценность – поворот к алтарю, преклонение колен, воздвижение креста. Поклонение Богу, по их словам, требует всех сил души, и обряд должен влиять на чувства, а значит нужны богатые облачения, благовония на алтаре, музыка, обученные певцы – Если коротко, тракторианство было ревностной версией христианства Высокой Церкви. Шаг за шагом Оксфордское движение приближалось к католической церкви, и грянул гром. В 1841 году Джон Генри Ньюман написал 90-й трактат, где утверждал, что 39 статей Церкви Англии вовсе не обязательно должны быть протестантскими. Их можно истолковать и в духе католической церкви. Неужели Ньюман и правда верил, что можно стать католиком и остаться в церкви Англии? На движение обрушились бури протеста. Оксфордский епископ запретил Ньюману публиковать другие трактаты. И тот решил, что единственный способ исповедовать вселенское христианство – это войти в католическую церковь. В 1845 году он обратился в римское католичество – и в следующие шесть лет за ним последовали сотни англиканских священнослужителей. Со временем Ньюман стал ректором нового католического университета в Дублине, а в 1877 году кардиналом в Римской церкви. Впрочем, подавляющее большинство тракториан осталось в церкви Англии, и оказалось, что все больше священнослужителей принимает их воззрение высокой церкви. Многие не мыслили религию без обрядов, священников и таинств. Забота о красоте улучшила церковную архитектуру, музыку, искусство. Постепенно названия «Оксфордское движение» и «Тракториане» сменились на англокатолики. Так стали называть англикан, которые ценили свое единство с вселенской традицией, выраженной в восточном православии и римском католичестве но не признавали превосходство патриарха или папы римского. Взгляды евангеликов и англокатоликов на роль христианства в обществе живы и в наше время, хотя и не сказать, что они процветают. Немногие поколения могут претендовать на то, что в них родятся Уилберфорс или Ньюман, но их акцент на миссии и богослужении жив, ибо он очень важен для христианства в любую эпоху. Ибо даже Сам Господь Иисус, как верили ранние христиане, молился во мраке, окружившем Его, за Своих учеников. «Отче, не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоею, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 11 по 18.